58 В конце августа Толстяк и Клод с трехцветными повязками на рукаве и револьвером на поясе гуляли в освобожденном Марселе в порту. Вдыхая запах моря, кричал Толстяк. Клод улыбался. Они свое дело сделали. Скоро оба вернутся в Лондон. Ну что, Суэс О покончено? спросил Толстяк. Не знаю. Пока не покончено с войной, Суэс О не покончено тоже. Толстяк кивнул. А с нами? Тем более не знаю, Толстяк. Хочу снова увидеть Лору, хочу увидеть малыша. Надеюсь, это мальчик, как Пэл. Скажи, попик, чего? Даже если война все-таки кончится, можешь по-прежнему звать меня Толстяком, если хочешь? Обещай, это важно, тогда обещаю». Толстяк облегченно вздохнул и бросился бежать, радуясь как ребенок. За всю свою жизнь он не испытывал ничего подобного. Он выдержал подготовку ОСО, выжил на заданиях, выжил на допросе в гестапо, пережил избиение, страх, ужасы и подполье, видел, что творят друг с другом люди-братья, но пережил и это. Наверное, это самое трудное — пережить катастрофу человечества, не отступить, выдержать. Удары, что это только удары, больно немного или много, а потом боль проходит, так же и со смертью, это лишь смерть. Но жить человеком среди людей — это ежедневное испытание. То мощное чувство счастья, какое испытывал сегодня Толстяк, было гордостью. «Мы ведь хорошие люди, а, попик?» — крикнул гигант. «Да, мы люди!» — пробормотал Кюре и грустно улыбнулся другу. Как Толстяк после всего, что совершил, мог сомневаться в том, какой он. Клод сел на скамейку и стал смотреть, как гигант кидается камушками в чаек. Вдруг чья-то тяжелая рука легла ему на плечо, и он резко обернулся. За его спиной стоял красивый мужчина в темной форме. Кей. «Черт возьми!» — вырвалось у Клода. «Ты теперь чертыхаешься?» — улыбнулся Кей. «Что ж, война пошла тебе на пользу». Клод вскочил, и мужчины крепко обнялись. «Ну а что ты тут делаешь? Да еще в форме! Класс какой!» Кей указал пальцем на террасу, где сидели за столом какие-то солдаты — Я тут с парнями из союзнических групп. Мы сошли с небес, чтобы дать под зад последним немцам. Нас сюда десантировали прямо перед высадкой. Закончить фразу Кей не успел. Огромная масса обрушилась на него, как пушечное ядро, и с невероятной любовью сжал в объятиях. «Кей! Кей! Толстяк!» Толстяк крепко держа друга, за плечи оглядел его. «Ишь ты! кики в форме! Каков красавчик!» «Спасибо, толстяк. Если тоже хочешь, форму у нас их полно. Представь, мы в ОСО со своими контейнерами на парашютах по сравнению кое с кем жалкие слабаки. САС сбрасывают даже автомобили. Вот так, приятель. Авто! Нет, ты слышал, Попик, авто!» Они хохотали, очумев от радости, а потом долго шли вдоль мола, утопая в бесконечном потоке слов. «Кто с февраля бывал в Лондоне? Никто. А Лора. а ребенок, они ничего не знали. Им хотелось скорее вернуться, скорее снова увидеть всех, по кому скучали. Они задавали друг другу давно мучившие их вопросы. Они провели вместе вечер и решили не расставаться и на ночь. Кей оставил своих товарищей и пошел с Толстяком и Клодом в Маки. Там было прекрасно, вокруг никого, теплые летние сумерки, напоенные ароматом сосен, В тишине слышалось лишь стрекотание цикад и кузнечиков. «Неплохо тут у вас», — сказал Кей. «Это наш райский уголок», — заявил толстяк, гордо произведенным на Кейе впечатлением. Клод показал Кею, где разместились партизаны, представил ему Трентье. Теперь юг был свободен, многие бойцы разошлись по домам, но верный Трентье со своими людьми продолжал патрулировать окрестности, наблюдал за населением и охотился за вероятными... коллаборационистами. Когда они проходили мимо ручья, Толстяк запустил руки в воду и вытащил железную бутыль. «Хочешь моей водички, Кики? Холодная весь день в ручье — лучшая вода во Франции!» Кейт церемонно отпил несколько глотков редкой воды. Потом они разожгли костер, шумели, возились, а в сумерках весело поели консервов из котелков. И говорили, говорили без устали — Клод раздобыл немного спиртного, они выпили за свободу Франции, за свое возвращение в Лондон, за скорое, как они надеялись окончание войны, за начало новой жизни. Позже толстяк уснул у костра, сопят удовольствие. Теперь здесь был Кей, и он чувствовал себя в полной безопасности. Сегодня ему точно не будут сниться кошмары. Клод накрыл его одеялом. «И что с ним теперь делать?» – прошептал он. «Наш райский уголок», – как он сказал. Кей улыбнулся. «Да ладно, разберемся с ним как-нибудь». Клод смотрел на счастливого спящего друга. «Кей, мне надо тебе сказать, что...» Пал, он ведь был здесь, в Маки до того, как уехал в Париж. И...» «Прибыл сюда, сказал, что чувствует опасность и что хочет съездить в Париж, а потом его схватили. Думаешь, предатель?» «Да». «Кто?» «У меня несколько зацепок, но, по-моему, самые серьезные один тип по имени Робер, боец Маки. Он встречал Пэла, когда тот прилетел. Он же отвез его на вокзал в Ницце. Он знал про Париж. И, по-моему, он что-то мухлюет с воздушными поставками. Не удивлюсь, если проворачивает делишки с бошами. Серьезные обвинения. Мы должны быть уверены. Знаю. А еще какая у тебя зацепка? Эмон. Он тоже партизан. Кей задумался. Давай-ка за ночь все обмозгуем, предложил он. Все трое провели ночь вместе у костра. утро Клод с Кейм решили провести более тщательное расследование. Они отделались от толстяка, прочив ему какое-то долгое и вполне бесполезное дело, и пошли искать Эмона. Кей допрашивал его почти час, лицом к лицу, глядя прямо в глаза. Вид у него в форме был очень внушительный. «Неон», — сказал Клоду, закончив допрос. «Славно мало никаких сомнений. Я так и думал. Перейдем ко второму, к Роберу этому. Где его найти?» Он живет не здесь, в соседней деревне. Пошли, допросим. А если это тоже не он, значит, будем копать дальше. Никаких послаблений предателям». Кюре согласился. Они пустились в путь. Деревня находилась примерно в часе ходьбы от партизанского отряда. Двое мужчин с револьверами и повязками на руках в военной форме привлекли в деревне общее внимание. Нужный дом стоял немного на отшибе, маленькое жилище из камня и бревен, Рядом пристройка, автомастерская. И еще три домика неподалеку. Они постучались, им открыл мальчик лет десяти. «Привет, парень, папа дома?» — спросил Клод. «Нет, месье. В гараже? Нет, месье. Ты тут один?» «Да, месье. А когда папа вернется?» «Позже, месье. Заходите, если хотите». «Нет, сынок, мы еще придем. Спасибо». Клод и Кей отошли на несколько шагов. Было уже жарко. Кей ткнул пальцем в мастерскую. «Он механик, что ли, твой Робер? Вроде того». Они подошли к мастерской и заглянули в пыльные окна. Внутри никого не было. «Зайдем посмотрим», — предложил Кей. «Чтобы что? Чтобы посмотреть?» Кей огляделся вокруг никого. Дом стоял в стороне от дороги, скрытый от чужих глаз. Кей точным ударом ноги выбил замок. Так их учили в Бьюле. Замки открывают не отмычкой и не шпилькой. Их попросту выбивают». Внутри все было завалено железными листами. Они открыли несколько ящиков, приподняли там и сям замасленные тряпки. Ничего. Вдруг Клод подозвал Кея и показал ему кусачки. «Это из инструментов, поставленных Лондоном». Кей помрачнев кивнул. Они стали обшаривать каждый угол, нашли инструменты и продовольственные пайки. Снаряжение ОСО, исчезнувшие со склада маки, оказалось здесь». «Что ж, по-моему, теперь сомнений не осталось», — пробормотал Клод. День клонился к вечеру. Они прятались в зарослях уже много часов. В полдень вернулась жена Робера с другим сыном лет пяти-шести. Но сам Робер не появлялся. «Думаешь, прознал, что мы тут?» — спросил Клод. Наверняка ему сказали, что в деревне люди в форме. Вот он и перепугался. Кей выругался. «Не хватало еще, чтобы он утек в Берлин с колонной Бошей». Они подождали еще, Многие у них совсем затекли, но они держались во имя Пэла и Фарона, которых сдал подлый изменник Рабер. Спустились сумерки, время ужина давно прошло, но из кухни еще доносились вкусные запахи. К мастерской подъехал грузовик. «Он!» — шепнул Клод. Из машины вышел человек. Робер был невысокий, приятный наружности, крепкий, сухощавый, лет сорока не больше. Весело насвистывая, он опустил закатанные рукава, разгладил руками мятую ткань. Едва он переступил порог дома, как из темноты вынырнули две тени и силой втолкнули его внутрь. Не успел он напомниться, как уже лежал на полу. Повернув голову, он увидел в дверном проеме Клода, агента из Маки, и еще какого-то юношу широкоплечего в военной форме. Клод, что происходит? со испугом спросил Рабер. «Ты что натворил, Робер? Пора объясниться!» — рявкнул Клод. «Да ты о чем?» Кей ударил его ногой в живот. Робер застонал от боли. Выбежала жена с обоими детьми. «Вы кто такие?» — испуганно вскрикнула она со слезами в голосе. Вид у незваных гостей был мрачный. «Уйдите, мадам Грозно!» — произнес Кей. «Сами уходите! Чтоб вам пусто было!» Кей заломил ей руку. «Выметайтесь, иначе вами займутся парни из внутренних сил». Женщина вывела перепуганных детей из дома. Выходя, им пришлось перешагнуть через распростертого на полу отца, дрожащего от ужаса. Клод захлопнул дверь. Лицо его исказилось ненавистью, и он со страшной силой ударил Робера ногой в спину. Тот закричал. «Ты почему это сделал?» — спросил Клод. «Силы небесные, почему?» «Потому что так было надо!» — крикнул Робер. «Из-за войны». «Потому что так было надо?» Кюре не верил своим ушам. Клод осыпал его градом ударов. Его охватила ярость. Люди, которые убили людей, уже не люди. Сердце его разрывалось от ненависти. Кей тоже стал бить мужчину, тот корчился, пытаясь защититься. «Простите!» — кричал он. «Я прошу прощения!» Они лупили изо всех сил. «Прощение?», Прощение — крикнул Кей. «Когда до такого докатился, прощения не просят!» Кей приподнял его, порвав рубашку и ударил в живот. Тот согнулся пополам, и Кей велел Клоду его держать. Клод держал крепко. Кей стал бить его кулаком по лицу, сломал нос, выбил зубы. С пальцев Кея капала кровь. Робер кричал, умолял их прекратить. «Грязный коллаборационист! Ты хуже пса!» — орал Клод ему в ухо, не давая увернуться от Кея, крушившего его скулы. Решив, что Робер свое получил, они... Вывлокли искалеченное тело из дома и швырнули на землю, в пыль. Клод нашел палку и еще поколотил его. Потом они сходили в мастерскую за канистры и, вернувшись, облили бензином пол и занавески. Клод своей зажигалкой поджег дом. Они быстро вышли наружу и смотрели, как в темноте медленно разгорается пожар. «За что?» – простонал изуродованный, плавающий в крови Робер. «Клод, за что ты меня так?» Клода потрясло, что жертва назвала его по имени. Нет, он сейчас не Клод, не милый кюре, он мститель за пела Он делал так, чтобы это не повторилось никогда, никогда. Это цветочки Робер. Тебя будет судить Франция. Из-за тебя погибли двое великих солдат. Из-за того, что я украл пару кусачек и консервные банки, заткнись в Завулкей. Ты выдал Запела. Признавайся. «Признавайся!» Не помня себя от гнева, он приставил дуло револьвера к щеке Робера. «Признавайся!» «Пэлла? Того агента, что я отвозил в Ниццу? Но я никого не предавал. Я тут ни при чем, клялся страдалец. На черном рынке торговал. Это да. И все!» Молчание. Говорить Раберу было больно. Но он продолжал. «Да, я украл консервы. Хотел продать на черном рынке. Выручить чуть-чуть деньжат, накормить мальчишек. Мальчишки так хотели есть. Макета с голоду не подыхали, иначе я бы не взял. И инструменты для гаража. Инструментами все равно никто не пользовался. Да и запасные были. Да, это плохо. Но зачем со мной так? Зачем поджигать мой дом из-за пары банок?» Молчание. «Я служил в своей стране, боролся с немцами. Боролся вместе с тобой, Клод, рядом с тобой. Мы доверяли друг другу. Помнишь, как мы взрывали паровозное депо?» Клод не ответил. Помнишь, я отвез вас на грузовике, помогал вам закладывать взрывчатку, помнишь? Пришлось ползать под паровозами, а это нелегко, совсем нелегко. Паровозы низкие, а я довольно плотный, думал, там и застряну, помнишь? Мы потом смеялись, смеялись. Молчание. Я вам заплачу за еду, я дам вам денег, верну инструменты и еще новых прикуплю. Но зачем вы так со мной? Вы пришли освободить Францию, рисковали жизнью. И все ради того, чтобы спалить дом человека, укравшего консервные банки? Все ради этого? Вот, значит, какие идеалы привели вас сюда. Да, боже мой! Я честный француз, хороший отец и хороший гражданин!» Робер умолк. Выбился из сил. Ему было больно, так больно, что хотелось умереть. А дом полыхал. Он любил свой дом. Где им теперь жить? Молчание длилось долго. Треск огня заглушил все ночные звуки. Кей спрятал револьвер. Он взглянул в окно соседнего дома, где укрылись перепуганные жена и дети Робера, и встретился взглядом с ребенком. Тот смотрел на отца, избитого и униженного у него на глазах. Дом горел, языки пламени вздымались к небу. Лежащий в пыли мужчина рыдал. Клод провел рукой по лицу. Робер был невиновен. «Что мы наделали?» — Кей выдохнул он. «Не знаю. Мы уже даже не люди». Молчание. Надо возвращаться. Надо уезжать. Уехать и забыть. Кей кивнул. Уехать и забыть. Я займусь. Найду нам самолет до Лондона, сказал он. Сходи за толстяком.